Глава двенадцатая. Вопросы и ответы. Алена. Ой, да чего там рассказывать-то? Бабка Пелагея хмурилась и теребила кончики платка. Давно дело было. Не упомню всего. Мне очень нужно. Вот очень. Вы же понимаете, что бабуля умерла, а мне в Нави теперь жить. Да еще с нагами. Я хочу знать, чего от них ждать. Ты, внученька, бабулю свою знала плохо. Вздохнула превратница. «Это тебе она, родная душа. А остальным? Нет, она не злая и не жестокая была. Мне жизнь спасла когда-то. Я ведь обычный человек. Когда-то сильно заболела, умирала. Дочь привела ко мне Варьку Громову, про которую все баяли, что она ведьма. Она мне и сказала, что вылечить меня никак не сможет. Это никому не под силу. А вот удержать на земле попробует». Если я готова служить, то и жизнь будет длинная. А у меня детишки мал мало меньше, да муж с войны не вернулся. Кто бы их забрал? Я и согласилась, терять нечего было. Привязала меня Варька к колодцу, стала я привратницей». Я мысленно посчитала, сколько могло лет пройти с тех пор. И поняла, что что-то у меня не складывается. «Так с тех пор прошло уже очень много». «Ну да, а я все живу». Мне уже давно за сотню-то перевалило. Так мы ж с Пашкой вас с девяностолетием поздравляли. Э, милая, я паспорт когда выправляла, колхозы еще были. Кто там проверял, в каком году я народилась? Ясно, понятно. А про бабушку-то вы мне что расскажете? Ох, Леса, ну слушай, бабка твоя, ой, красавица была, но гордая, сильная и обид никому не прощала. Троих сыновей и мужа схоронила, а голову высоко держала. Оттого и ведьмой слыла. А про то, с чего все началось, она мне перед смертью рассказала и про тебя указания дала. Дескать, как хочешь, так Алёнку вновь переправляй. Ей там нужно быть. А с чего началось? Так с помолвки ее бедовой. Уж она и замуж не хотела. Говорила, рано, больно молода. Но там непростой Нак Сватов прислал. Царевич Полос. Никто её не спрашивал. А сам царевич, хоть и собой хорош, высок, пригож да разумен, а ей сразу сказал, что место для девки в опочивальне. Её дело детей рожать, да рот не открывать. А когда Варвара крик подняла, как закосу её ухватил и пообещал, что на первый раз прощает, а потом поколотит. Ну, Варька избежала. — Может, пугал ее царевич, а может, и взаправду такой дурак был. Кто ж теперь скажет? Варька-то не пропала, жила, не тужила, дышала полной грудью. А что любить не умела, так-то в жизни не главное. Я хмурилась и кусала губы. — Хорош громохвост, Душегубович, ничего не скажешь. Ай, красавец! Разве так с истинными парами можно? Слава небесам, что мой Зубослав не в деда уродился. В общем, бабушку я понимала. Правильно и сделала, что сбежала. Жить с домашним боксёром и абьюзером хуже не придумаешь. Любовь любовью о себя надо беречь. А ведь ещё Аскольд Бенедиктович мне намекал, что история была некрасивая и получил громохвост проклятия по заслугам. Жаль только, что за его ошибки все хвостатые отдувались двести с лишним лет. «Бабуленька, мы дров накололи, воды наносили, забор тебе поправили». Заглянул в домик Зубослав. «Можно нам уже уходить?» «Славные мальчики, хоть и с хвостами». — кивнула бабка Пелагея. — Ну, пойдёмте, открою вам колодец. А Маргарите отдельное спасибо за новый паспорт. Чуешь, внучка, бабушка ещё на двадцать лет поболодела. — Поживем. И за ноутбук тоже благодарствую. Учиться буду вашим интернетом. Мы пришли к колодцу. У всех рюкзаки, набитые контрабандой. И техника, и батарейки, и книги, и продукты, которых в Нави днём с огнём не сыщешь а у зубослав аж два рюкзака спереди и сзади у него там подарки для сестер и матери что же сказала старуха растекись вода отвори врата принимай детей наь черная земля принесли тебе дары чудные одолели все пороги трудные зубослав зажмурился и прыгнул вниз следом нырнула русалка за ней гера ядик видимо и сомнения просто схватил меня в охапку и скинул вниз А вслед понеслось. Пусть любовь для полозов станет светочем, роду древнему даст много деточек. Э, старая, совсем рехнулась. Какие деточки? Нам учиться надо. Я еще слишком молода. Нас ждали. Зубослав, конечно, словил меня в своей воздушной сети, ничуть не хуже памятных уток, но падения я и не боялась. А вот громохвост Душегубович, поджидавший внизу на полянке, меня откровенно теперь пугал. «Вы вернулись!» — радостно воскликнул он. «Нашли! Нашли!» — настороженно сказал Зубослав, отодвигая меня за спину. «Давно ты нас тут караулишь?» «Две недели», — честно ответил дед. «Волновался. За внука или за успех мероприятия?» Дед замолчал и нахмурился. — Мы были на двух ногах, потому как попробуй в колодец четыре метра хвоста запихни. А он в промежуточной ипостаси. Могучий, длинный и какой-то чужой. — Так ты корону нашел? Показывай. — Не покажу, — неожиданно ответил Славка. — Как так? — А вот так, себе оставлю. — Да ты, змееныш, очешуел, — удивился дед. — Отдай корону быстро. — Не отдам. — Ах ты! вот тут я завизжала потому как десятиметровый черный змей с огромной пастью это зрелище не для трепетных барышень громах воздуха губович в боевой ипостасе был страшен зубослав супротив него был как ужек рядом с королевским питоном ядомир и гера попытались было раскрыть пасть на древнего змея но были немедленно откинуты в кусты лишь легким движением хвоста дед а ну не дури крикнул зуб не спеша переходить в боевую форму Все равно тебе царем не стать никогда. С короной стану. Я наследник. Я так долго к этому шел. Я последний из полозов. Громохвост Душегубович, вы арестованы за попытку государственного переворота и заговор против власти. Раздался голос из-за деревьев, и на сцене появились новые действующие лица. Небольшой отряд нагов во главе с двумя мужчинами, моим пресветлым свёкром и ещё одним, которого я не знала. Судя по мундиру с золотыми иппалетами, не меньше министра внутренней безопасности. «Пошли прочь!» — рявкнул гигантский чёрный змей, щёлкнув хвостом. «Дурачё! На кого шипеть вздумали? На полоза!» «Немедленно останови!» — новый удар хвоста. «Громохвосту нипочем ни магия, ни оружие, ни уж тем более какие-то там слова. Он сейчас из них сделает змеиное фрикасе А Зубослав с кривой насмешкой достал из кармана джинс мобильный телефон. Дед не обращал на него никакого внимания, развлекаясь тем, что раскидывал своих соотечественников и потенциальных подданных по кустам. «Править должен сильнейший! Править должен тот, у кого мозги, а не гонор!» — укоризненно сказал Зубослав, включая на мобильнике довольно знакомую мелодию. При первых же звуках все замерли, и громохвост тоже. А потом фук, и сдулись, принудительно перекидываясь в двуногих. Да, именно так Вересов утихомирил едвигу серебряную. Ай да славка, ну какой молодец! Аскольд и тот в золотых эполетах, не пострадавшие в битве змеев, быстро и ловко скрутили голову дедулю, уложив его мордой на травку. «У меня есть запасные штаны», — сообщил Зубослав, нос «Пап, помоги деду одеться». «Как ты это сделал, сын?» «Ну, я же не совсем дурак, подготовился». «Нет, я о том, как ты догадался». «Учителя были хорошие», — невесело усмехнулся Славка. «Полозы всегда славились своим коварством и неуемной жаждой власти. Я подумал, что неспроста дед все это затеял. Как видишь, оказался прав». Я кивнула. Тоже старого гада подозревала, но рассчитывала на более тонкую игру. Дед же решил забрать власть грубой силой. — Ты тоже полос, — напомнил негромко оскольд Но я еще и твой сын. Блондин кивнул коротко и забрал у Зубослава штаны. — А второй кто? — шепотом спросила я. — Казимир Заболоцкий. — Бывший Златкин муж? Подлец и дегенерат? — Он самый. — Занятно. — Ага. «Отец, а что с короной делать? Что в ней вообще такого?» «Помимо того, что это древнейший символ власти рода Полозов?» «Не знаю. Говорят, она ума прибавляет. Может, и стоило позволить деду ее надеть». «А, так Зубослав ее мерил», — вспомнила я. «Наверное, поэтому и победил». «Вряд ли», — обиделся Зуб. «Я и без того очень умный и весьма удачливый». Тут я даже не спорила, просто обняла его изо всех сил. «Мог бы и предупредить». Пробурчал Ядик, тоже извлекая из рюкзака запасные штаны. Опять джинсы на тряпке. Я и сам не знал, чего ждать. Он ведь мой дед все же, родной, вырастил меня. Мне не хотелось верить, что он нападет. Так тебя и не тронул. Просто власть он любит больше, чем внука. Мы давно следили за громохвостом, сообщил подошедший мужчина с узким сухим лицом. Последние десяток лет он вел себя странно. Начал водить дружбу со старой знатью, продвинул обучение девочек в МГУ, причем брал не самых одаренных, а снова по дружбе. Часто созывал гостей, устраивал карточные вечера. Заговор? Да, на трон захотел вернуться. Мы сначала думали, что он тебя посадить хочет, но потом поняли, нет, он сам царем планировал стать. И как вы это поняли? По сапогам. Тебе их воровать и в голову бы не пришло. Это он тебя подтолкнул. «Сапоги вообще не нужны для снятия проклятия. Зачем? Достаточно любви. А так он подцепил вас всех на крючок. Но ты, молодец, раскусил его, победил. Истинный полос. Не хочешь сам царем стать?» Зубослав аж отпрыгнул. «Я похож на идиота? Зачем? Пусть вон отец политикой занимается, а мне учиться нужно. И детей растить. А корону вашу забирайте в музей. Только охрану усильте, а то украдут». «Я почему-то так и думал» кивнул Казимир, забирая у зуба обмотанную футболкой корону. Но ты же ее мерил? Ну да. В пору пришлась. Да. Громохвост не идиот. Если корона вернулась вновь, то уж голова под нее найдется. Ничего, сказал Славка. У нас республика, не обязательно возрождать монархию, чтобы быть политическим лидером. Может быть, когда-нибудь.